Глава третья. «Балагур, лицедей, распустяй, мажор». Таковым Олег был всегда, и в последний раз тоже, на Токмаревской отвальной перед армией, или в предпоследней. Еще через пять лет вроде столкнулись в магазине, к Марику, помнится, вместе завалились. А теперь, друзья, выпьем за скорейшее всеобщее разоружение. По стакану и в армию не пойдем. Что там делать, если всеобщее разоружение? Артем, шутку хочешь? Нет. «Короткую?» «Нет». «Значит, слушай. У меня тут кое-что из армейской жизни. Специально для тебя. Эй, вы, трое, оба ко мне. Я тебя сразу узнал. Когда курсанты ругают, он должен встать и краснеть. Вы у меня смотрите. Я где нормальный, а где беспощадный. Сейчас я разберусь как следует и накажу, кого попало. По команде отбой наступает темное время суток» что вы матом ругаетесь, как маленькие дети. Со вкусными паузами, пережидая спорадический общий гогот, десять лет назад эти перлы были в новинку, потом разошлись в списках, и каждый остроумец клятвенно заверял, что сам слышал от своего взводного ротного батальонного. Гамазун десятилетней давности был неугомонен и хронически весел. При встрече вместо здрасте шутку хочешь?» отнекивайся, не отнекивайся, слушай. Под шутками понимались как бесчисленные, тщательно выбритые анекдоты, где их он только и столько, так и бытовые розыгрыши друзей-товарищей, не всегда безобидные, но на обижаться себе дороже. Товарищами у него были все и каждый, не в большевистском смысле, смело товарищи в ногу, вам что, товарищ, но в почтенном, первоначальном смысле, коллега по торговле. Фарцовкой он не сказать брезговал, сказать считал и провозглашал ее основным признаком внутренней и внешней свободы. Прибыль для него никогда не становилась вещью в себе. Главное, клиент должен обрести желаемое. Блок Мальбора, двухкассетник Сони, белесые штаны с лейблом Ли, к обоюдному удовольствию товарищей в почтенном первоначальном смысле. Гамазун не прятал сомнительное по тем временам увлечение за престижным по тем временам званием школьного комсорга. Наоборот, всячески пропагандировал, устраивая публичные рискованные дискуссии. Без почек человек не живет, без легких тоже, и без печени. Что-то не припомню ни песенки, ни стежка, о столь незаменимых органах. Все больше про сердце поэмы слагают, на музыку кладут, а оно сердце — Всего лишь насос, перекачивающий кровь туда-сюда, туда-сюда. То есть типичный купец-торговец, туда-сюда, туда-сюда. Бессердечность — это хорошо или плохо? Искренность на грани стёба, стёб на грани искренности. Возражать бессмысленно. Гамазон кого угодно заболтает. Пресекать чревато. Знать бы, от себя, говорит Гамазум или от пославшего его, то есть от родителя. Родитель у Олега? О, -о, о Впрочем, почти у каждого в их классе. Папа с мамой отнюдь не рядовые инженеры. Но гамазон-старший вообще в Москве на должности. Тссс. За минувшие сумасшедшие десять лет Олег должен бы приподняться в заоблачные выси, учитывая нынешнюю систему ценностей. Каждый каждому товарищ. А он вот. Или так оно и? Про заоблачные выси? Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. А после падения никакой товарищ, в почтенном первоначальном смысле, тебе не товарищ. В большевистском? Да ни в каком смысле. Друзья же? Ну, посочувствуют. Деньгу покрупнее сунут в нищенскую сумму, пряча глаза. Друзей у Гамазона было трое, еще со школы. Марик Юдин, Гена Чепик и Артем. Для друга я готов снять последнюю рубашку. — вложил Гамазун на Токмаревских проводах. — Артем, тебя из-за нее с первого дня за деда держать будут, не за Солобона. И потянул через голову знаменитую Сафари. Просто жарко было. Май выдался тридцатиградусный. А Сафари Олега чем знаменита? Гамазун старший отдарил после пребывания на Кубе. Вроде сам Кастро преподнес большому советскому другу в знак чего-то там. Не Фидель, но Рауль. Но Кастро, будь то Фидель, Гамазун-старший сам бы носил обнову. У них с легендарным Барбудой комплекции схожи. А Рауль тщедушней, остыничней, и достал из Сафари Олегу. Тетёшкался он с ней, тетёшкался, да и проморгал. То ли ремонт, то ли что. Короче, ночью в ванной банка жестянка с тяжёлой тёмной краской упала тик-в-тик На сафари, сложенную для очередной стирки, беззвучно зараза на мягкая. Утром красно-бурая лужа, и в ней это набрякшее по низу с потёками от нагрудных карманов. Теперь стирай, не стирай, следы все равно явственные, кентервильские. Тогда он что? Тогда он с сигаретой прожег в рубашке дырочки поперек груди. Очереди коса. Получилось ого-го. Так и ходил. Это круто! Хм. «Нынче Артем мог бы привести Олегу не одну такую рубашечку, и не самопальную, не в краске, подлинную, из командировки». Такмарев и утвердился в мысли, а ведь гамазун как раз из-за стародавней сафари. У обезноженного инвалида лишь воротничок выглядывал из горловины задрипанного свитера. Но люди меняются до неузнаваемости. Вещи? Никогда? Да что ж теперь?» Деньгу покрупнее сунуть нищенскую сумму, пряча глаза в память о давней дружбе, или не заметить, заспать колченогую процессию, щадя самолюбие, балагура лицедея, распустяя мажора. Заспишь тут. Лишенец глашатой, толкающий коляску, ныл про сами мы не местные, так что и мертвый поднялся бы из могилы. А? Кто? Зачем? Ту! упокоиться не дадут. Любопытно. Существуют у нищих имиджмейкеры. Если да, то лучше бы нет. Текст разнообразили, хоть бы, что ли. В метро, в электричке, в самолете одно и то же, одно и то же, будто попса телевизионная. Какой прикид не выбери, слова и музыка одинаковые неотличимые. За версту от убой их разит фальшью. Между Токмаревым и Гамазуном, конечно, не верста. Метров десять вагонного пространства, уже пять. Четыре, три, два, один. Артем не проснулся. Архар, тонко учуяв нечто по запаху, схожее с метрополитеновской семейкой, и приближающееся, приближающееся, зарокотал по нарастающей внутри сумки. Артем почти неслышно цокнул, и для верности легонько пнул Бескин. Команды голос не было. Я сплю. И ты, спи, псина. Когда будет нужно, вас позовут». Спецсредство утихло. Хозяину видней? «Да, так Токмареву видней». Даже смежив веки, не проснулся он. Не узнал друга Олю. «Проезжай, проезжай». А вот друг Оля узнал Токмарева. Ощутимый был взгляд. Внезапный, пронзительный. Но предложенная ситуация не располагает к традиционному «шутку хочешь?» «Как-то не до шуток гамазуну в предложенной ситуации». Если, разумеется, вся интермедия с коляской гипсом, поможите, не шутка. Как посмотреть? Как посмотреть? Фальшью не разит, но легкая амбре ощущается. Гипс, да, без дураков. Но нюанс — коляска. Так марёв почти уверен. Такая — эта коляска — была выгружена из роскошного джипа на привокзальной площади. Может, и лишение сглашатой, тот самый шофер и другие официальные лица? Вряд ли. Метаморфозы метаморфозами, однако не до такой же степени. Сгорбиться, страдальческую мину состроить, прическу разлохматить, костюм сменить на дерюжную рвань? Пожалуй. А вот срочно похудеть килограммов на тридцать. Ищите кретинов от Гербалайфа. И потом шофер остался в джипе, рядом с дивой-индианкой. Как пить дать? А джип... Ещё нюанс. Джип недалей как минут 5-7 назад обогнал электричку, следуя параллельным курсам. Так что, складывая один-один и один, замечательно живётся современным неимущим. На работу приезжают в джипах с личным шофёром. А касаемо существа работы, кому что нравится, знаете ли, платили бы пристойно. Платили пристойно. Когда парочка инвалидов добралась до тамбура, прилежно задвинув за собой дверь, Токмарев очнулся от беспокойного сна, обхлопал себя по карманам бушлата, выкурить сигаретку, что ли? Сигарету токмарева не было. Бросил? Скоро сто дней отмечать, как бросил. Зато жесты в поисках пачки естественный, и дальнейший непринужденный выход в тамбур тоже естественен. Хоть здрасте сказать Олегу, пока тот не на людях, а в межвагонии. Надо ли? Не надо, передумал. Будь у Гамазуна желание пообщаться, дал бы понять. Не дал. Значит, ему, Гамазуну, не надо. Возможно, не исключен вариант. Олег затеял игру, известную ему одному, и всяко не Токмареву. И опознание чревато боком, если цитировать давние армейские перлы. Как агенту под чужим именем, наткнувшемуся в толпе на старинного приятеля из прошлой жизни, Вася... Ты чё, в натуре, я Петя. Не знаю никакого Пети. Я не Вася, я Катя. Брось придуриваться. Мы же вместе за одной партой. Гражданин, я вас не знаю. Артём выбрал именно этот вариант с гамазоном. Выбор-то невелик. Олег. Доиграв свою игру, сам выйдет на Токмарёва, если захочет. Телефон и адрес у Артёма прежний, то есть, наконец-то, прежний в Сосновом Бару. А не выйдет Олег на Токмарёва. Что ж, вольному воля и совесть спокойно не грызет. Иной вариант. Олег в самом деле бедствует. И что? Действительно купюру ему пихать в сумму? Домой приглашать? Тарелку супа налить? Коврик в коридоре постелить, чтобы на пару с Архаром? Как-то не. Да и домой для Токмарева понятие относительное. Найдется ли в том доме тарелка супа хотя бы для него и коврик для Архара? Он выдержал подсознательную паузу и все же вышел в тамбур, оставив сумку на скамейке. Занято, я на минуточку. Коляски уже не было, вместе с сопровождающим уже перевалило в следующий вагон. Ну, нет так нет, в тамбуре двое. Рыбаки, дубленные физиономии, руки-лопаты, резиновые сапоги, брезентовые куртки с капюшоном, ядовитые вон дешевого никотина — Обитый жестью короб под задницей у каждого. Привычная картинка. Правда, один из них сидит как-то неестественно. Хм. Каждый волен сам выбирать позу отдохновения. Летучие мыши вообще вниз головой. Рыбаки рыбаками, но слишком на показ они проигнорировали Артема. А мышцы-то напряглись. Напряглись мышцы, дрогнули. Готовность. К чему? Не пустить пришельца дальше, заскрывшейся коляской? или пустить, но пристроиться следом со спины, или у Токмарева синдром той самой бдительности-мнительности. При назревшей необходимости он обездвижил бы и того, и другого в мгновение ока, и не таких приходилось и числом поболее, на часок потеряются во времени и пространстве. А необходимость назрела? Да нет, вроде. Так, проклюнулась. Открытой агрессией — мужички не выразили припрятанная же агрессия форма самозащиты иди отсюда иди у нас своя компания у тебя своя добрее надо относиться к людям добрее так отнесся к людям добрее снова обозначил поиск несуществующих сигарет виновато хмыкнул отказавшись от протянутой мятой пачки примы возвратился в вагон однако на скамью не присел Потоптался в мнимой нерешительности. Курить охота, как курить охота. И двинулся в противоположный тамбур. Может, там удастся стрельнуть? Там удалось. Тамошние рыбаки баловались бондом. Тоже изрядная трава, но не прима все-таки. Расщедрились, угостили. Тамошние рыбаки. Угу, тоже двое. Что за напасть? Почему напасть? Ранний апрель, поздний лед, пятница. Обилие в пригородной электричке фанатиков подлёдного лова объяснимо, если подобное объяснение устроит. Артёма не устроило. Он поэтому и прошёлся в другой конец утвердиться в мысли. Утвердился. Рыбаки блокировали вагон с обеих сторон. Токмарёв логически просчитал. Не по его грешную душу. По чью-то иную. У одного обе ладони в бинтах с проступающим рыжим йодом, у второго волчанка. Вот. А у того прежнего поза дурацкая, но удобная в случае протеза. Наверняка, если вглядеться, у другого прежнего тоже какой-нибудь скрытый дефект. Не скрытый, но скрываемый. Эти двое тоже не рекламировали ущербность. Забинтованный прятал ладони в огромных, то и дело спадающих рыбацких рукавицах, Волк набросил капюшон, чтобы не светиться уродством. Интересно, во всех остальных тамбурах тоже дежурят хороняки-доходяги? Да Интерес праздный, не идти же удостовериваться. Скорее всего, так, дежурят. Надо понимать, обеспечивают Олегу Гамазуну зеленый коридор. Что ж, не рядовой коллега в инвалидной коляске, надо понимать. И ладно, коли так... Выйдет Оля Гамазон на Токмарева, когда сочтет нужным и уместным. А в данный момент ему не нужно и неуместно. И ладно. Артем выкурил сигаретину с неподдельной жадностью. Сто дней коту под хвост. Оправдывай маскировкой, не оправдывай. По новой начал. Легкое головокружение. Нет успехов от никотина. Какие тут успехи? Расколоть чужую азбучную комбинацию. Чужую? Не про тебя? и будь доволен. Между тем просвестили платформу 68-й километр, платформу 75-й километр. Пора собираться. 80-й километр и калище. Сойти на 80-м. Раньше львиная доля пассажиров так и поступала. От 80-го ближе к новостройкам, где львиная доля и проживала. Пусть пешком, через лесочек, вдоль гаражей, зато поспеешь даже быстрее чем автобус из калещ проверено временем а гарантии что в калящах угодишь в автобус если он вообще есть ждет никакой потому наконечно обычно творилось нечто стремительное бессмысленное и беспощадное сродни штурму зимнего в исполнении эйзенштейна стоило поезду прибыть в пункт назначения и с облегченным вздохом раскрыть двери толпа кидалась к автобусу — Есть. Целых два, всего два. Не влезем. Ноги в руки. Прыгая с обледенелой платформы в никуда, оскальзываясь и вскакивая, прихрамывая из семеня, любой сторожил соснового бора не даст соврать. К слову, Уля Гамазун давным-давно сыграл с Генкой Чепиком невеселую шутку, основанную как раз на рефлексе конечные ноги в руки». Когда же это? Не десять, а по более лет назад. О, Зенит чемпионом стал 1984 на следующий сезон точно 1 апреля, что 1 апреля, то 1 апреля. Они ездили в Питер из сбора на каждую игру не всем классом, но кто болел тут непременно. Так Марёв, Марик Юдин, Генка, Пася Сухарик, Костик Соловьёв, Игорь Башка, Гомазон само собой, солидная компашка и количественно и качественно Качественно, понимай, без громогласных матюгов и прочего пьяного непотребства. Присутствие дамы обязывает. Катюха неотвязно ездила вместе с ними. Да, Катюха, Катюха. Не о том. В общем, возвращались последним рейсом. 23.10. Нарались, наболелись. Три один киевлянам навтыкали. Утомились, сомлели. Изредка вздрагивая. Сейчас какая дрыхни. Да ехать еще и ехать. При подходе к платформе 68 восьмой километр, к абсолютно оторванной цивилизации платформе, Оля Гамазон вдруг проснулся. Глядь на часы. Ноль тридцать. Ага. 1 апреля формально. И фактически наступило. И рявкнул. Калище. Встрепенулись, само собой, вскинулись. Э, э блин, очень смешно. Не смешно, не очень. Генка Чепик уже увлекся восточными единоборствами и всячески пижонил мгновенной реакцией к месту и не к месту, на сей раз категорически не к месту. Пока остальные заспанцы чухались, Генка пружинисто прыгнул с насиженного места к дверям. Наружу. «Автобус! Автобус!» Двери закрылись, электричка рванула дальше, до калиш Чепик застрял на платформе, абсолютно оторванной от цивилизации. «Стою на полустаночке в дырявом полушалочке, а мимо пролетают поезда. Вот-вот». За минусом полушалочка, пусть и дырявого. Что потом Гамазуну было? Не от Чепика, который по шпалам, по шпалам дошел до дому лишь к четырем утра. Чепик в ту пору, если бы не был добродушен, то отходчив. И вообще первый апрель. Купился, ну, кого винить себя, только себя. Гамазуну было от Катюхи. Ты что, совсем? А если он замерзнет? А родители... Генка пропал с концами. Приедем? Сам позвонишь им, объяснишься. Не буду никому звонить. Я знал, они как прыгнут, не буду. Будешь, понял? Ну, буду, буду. От меня позвонишь, понял? Зайдешь и позвонишь, чтоб я видела и слышала. Поздно, Катюха, к тебе. Слухи поползут, а? Ничего, переживем. Слухи, блин, балбес. Артем даже позавидовал Чепику. Чтоб Катюха о Токмареве так заботилась. он бы те пятнадцать километров на крыльях. Не любви, громко сказано, громко, но томление. Артем и Гамазуну позавидовал. Чтоб Катюха зазвала Токмарева поздной ночью, пусть и на минуточку, пусть и позвонить. А слухи переживем вместе, мечты-мечты пережить вместе. И не слухи, но что угодно. Катюха, впрочем, просто была своим парнем для всей компании, не афишируя предпочтений, если они вообще имели место. И сердобольность к Чепику в ночи — элементарная женская сердобольность. Свой парень, однако, Катя. Где-то теперь Катюха. Там же, на новой земле, вероятно, если замуж не вышла и не переехала к супругу хоть в Питер, хоть в Москву, хоть в Нью-Йорк, мало ли где отыщется счастливчик. Брысь, былое. Было и думы, брысь. Такмарев прикинул — про восьмидесятый километр, не из-за подзабытой, да, одноклассницы. Теща Токмаревская тоже обитала на новой земле. Теща. Улица так называется в Сосновом Бору, исключительно по причине удаленности от центра, но не во славу почившего прозаика генсека. Сосновый Бор, возникший в пору Брежневского застоя, почему-то счастливо избежал кондовых сиюминутных уличных наименований. Ни проспекты Ленина, ни площади вчерашнего съезда, ни аллейка ПСС. Разве что Комсомольская, лукавый политес, средний возраст по городу 27 лет. А все больше Сибирская, Солнечная, Красные форты, исторический бульвар, молодежная, новая земля. Романтично и политически нейтрально. До Сибирской, Токмаревской проще автобусом, две остановки от станции – престижный центр заселенный первопроходцами начальством а до новой земли бывшей окраины проще пешочком с 80 го километра и архар на природе разомнется особого желания повидать в первую очередь тещу и никого кроме тещи артем не испытывал но беседую с автоответчиком многого не добьешься наталья может сослаться на то что пока не прослушивала сообщений или впрямь пока не прослушать И Димка не на сибирской, а на новой земле. Особой стервозностью Наталья не отличалась. В жёсткой манере, это мой сын, а ты его никогда не увидишь. Попробовала бы. Но по мелочи, по пустякам, в мягкой манере, за милую душу. Ой, буквально за пять минут до тебя вошла. Даже сумку не успел разгрузить. До телефона ли? А Димку сегодня уже, наверное, поздно. Спать уложили. Давай завтра. Или ты завтра с утра назад в Питер? Но что поделаешь, опять не судьба. С ним все нормально, не волнуйся. Троек нет, растет, на девочек уже посматривает. Не сошел Тогмарев на восьмидесятом. Если его телефонное послание таки Наталье принято, и просьба Димке выполнена, глупо являться к теще, а вот и я. До того соскучился, что перво-наперво к вам, Зинаида Васильевна. Нет уж, мимо. Мимо тещиного дома. Сначала домой. Поезд прибыл. Такмарев по старой памяти изготовился к бегу с препятствиями до автобуса. Хм, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Публика благополучно избавилась от синдрома не успеть. Транспортные средства на привокзальном пятачке радовали количеством и разнообразием, помимо десятка рейсовых автобусов, стая зеленоглазых «Жигуленков» от пятой до девятой модели частный извоз, рынок диктует. Артем раньше катался на шестерке, пока на волю случая несчастного, счастливого, не превратилось в ничто, диагноз восстановлению не подлежит. Случай все-таки счастливый, если учесть жив-здоров. В какой мере случай несчастный, а не преднамеренный, до сих пор туманно. КамАЗ тот так и не нашли. При всем при том, что милиция, сотрудник пострадал, План перехват, операции грабли, режим сита. Не исключен кавказский след. Все впустую. Канал КамАЗ. По Артему и в новинку изобили машин, поджидающих пассажиров. Последний раз он добирался до Соснового Бора электричкой, лет эдак все больше на своей, на шестерке. Он поискал глазами джип Чироки, цвет металлик, в табуне автомобилей. По идее, где-то тут должен быть. Не было. Вероятно, гамазун действует по иной идее. На восьмидесятом, примеру, сошел. Вместе с рыбацкой свитой, от любопытствующих подальше. Нету джипа и хрен с ним. Не баримые, работяги. Артем выбрал красную шестерку как дань прошлому. До Сибирской мастер. Садись. На въезде в город у пожарного депо, где дорога с вокзала вливается в основную магистраль, пришлось на минуточку тормознуть и переждать. Пять КамАЗов ведомые желтым гаишным козлом с мигалкой, на осторожной скорости гуськом проследовали в направлении промзоны. Дежавю. стоил Артему сесть шестерку. Тут тебе сразу и КАМАЗ, и ГАИ. Время вспять. Токмарев, досадливым кивком, стряхнул на вождение. ДТП годичной давности приключилось не на въезде в Сосновый Бор, а на выезде из Питера по Петерговскому шоссе. И КАМАЗ был порожней, тривиальный скрытым брезентовым кузовом. Будь он под завязку загружен, ни шанса на выживание у Артема не осталось бы. И желтый козел подоспел не сразу, не вдруг, спустя почти час, когда Токмаревская шестерка выгорела целиком и полностью. Теперешние ГАИ на колесах не для фиксации дорожно-транспортного происшествия, а во избежание. Как-никак, но пятерка грузовиков специфическая, с экранированным содержимым, трехлепестковый знак «радиация». Потому кузов у тяжеловоза крыт не брезентом, свинцовая защита и разноцветных мигалок на каждом, по более чем у гаишника, прям дискотека». «Говно повезли», — добродушно прокомментировал водитель шестерки. «Да», — неопределенно протянул Артем, «единственно, чтобы не отказать мастеру в роскоши, то бишь в общении». «Сам с войны», — злоупотребил роскошью мастер. — Ни да, ни нет, — изобразил мимикой Артем. — Характерные приметы российского сегодня. Никто не уточняет, какая война, где война, с кем война, почему война. Телевизор призывает понимать правильно — локальный конфликт. Аудитория понимает правильно — очередная война. Такая, везде, со всеми, потому что... — И как? Говна хватает. Это у добра везде, но такого, — мастер пошевелил бровью, — в адрес вереницы грузовиков, вряд ли. Скомпенсировался, мол, ты воин по всему видать, но и мы тут, как на вулкане. Насчет вряд ли? Вряд ли. Село? Дьёкар-Ойла. Оно же толстой юрт. Весомый аргумент. Токмарёв засвидетельствует хоть на страшном суде. Такого там в избытке. Архар — живой пример, Но полемизировать шапочным мастером. Вези меня, извозчик уплочено, за откровение отдельный тариф. Мастер, не дождавшись реакции, положительно, отрицательно, неважно, закрыл тему. Открыл новую в продолжении. К нам? Ни да, ни нет, изобразил мимикой Артем. Раньше у нас лучше было, но и сейчас вполне. Снабжение более-менее, квартирная очередь за три года и вообще... Мастер явно воспринял клиента как дембеля, ищущего пристанища. «Готово хоть в потенциальный ад?» «Пост Чернобыльская. с — потенциальный ад. Лишь бы осесть. Скажи, Артем, да Токмарев я». Возник то шофёра ассоциации, вроде ровесник по виду. Двенадцать лет минуло. «Дело Дмитрия Алексеевича Токмарева, батя, шумело в сосновом бору и далеко за пределами. Впоследствии столько всего». Свергли-разоблачили, что тогдашний процесс канул в лету с грифом «ХВ» — «Хранить вечно» — инструкция. Но чтоб еще и помнить, поминать. И про такое говно Артем знает не понаслышке. Аккурат годик на заре своего трудового стажа отрубил в должности дезактиваторщика. Звучит героически — дезактиваторщик. По сути, говночист. Только говно еще и активное, опасное собственно, в армии, в тюремном спецназе, в ОМОНе. Артем так и остался дезактиваторщиком, ликвидатором вони, народная нетронь вонять не будет, утратил мудрость с приходом эры первоначального накопления. Всяческое говно в разных обличьях, испуская амбре тем гуще, чем реже касаешься его, якобы не замечая. Заметить, а зачастую выследить, коснуться, и зачастую жестко на поражение. «Уничтожить нас совсем Работа такая у Токмарева. Дезактиваторщик. Офицер ОМОНа. Не юридически, но фактически отставник. Довольно он осенизаторствовал. Есть еще дома дела. Грузовики с тоннами активного дерьма проехали. Налево к спецкомбинату. Правого руля мастер. В город. Домой».